Главный редактор Крокодила просугивает мне толстый надорванный конверт. Распечатан, адресован мне, но начав читать, понял, меня это не касается. Возьмитесь, ознакомьтесь. Взяла, дома ознакомилась. В гражданской войне я принял участие на стороне белых. Мы были разбиты, но не злобы и чувства мести не осталось в моей душе. Я никогда не принадлежал к той части эмиграции, которая считала, что русский народ в рабстве. Всё, что делалось в СССР, дело рук самого народа. Я, между прочим, считаю, что моя дочь Эн Ильина совершенно правильно поехала в СССР. Её патриотизм, её любовь к своей стране можно только приветствовать, особенно принимая во внимание, что родину она покинула ребёнком в хаосе гражданской войны, и, следовательно, её не видела, не знала. Так что Зофф Родина у нее был здоровым инстинктом, но считаю своим долгом сказать, что ее роман «Возвращение» страдает искажением действительности. По существу, все в кривом зеркале. Ни наша семья, ни семьи наших знакомых не жили так, как это описано в романе. Детство моих дочерей было вполне счастливым. Учились они в самые лучшие из харбинских школ, а в Шанхае Энн и Льиной пришли на помощь богатые английские друзья. И она сразу же хорошо устроилась. Зачем же лгать в романе? Русский народ завоевал себе такое положение, что не нуждается они в какой лжи и неправде. А я убеждён, что наш народ самый одарённый на родной земле, гениальный народ. Тем досаднее и обиднее видеть, что его обманывают. Согласитесь с товарищ редактор, что говорить правду было бы и сильнее и убедительнее. Куда доблестнее уходить в неизвестность от хорошей жизни, чем бежать от нищеты, голода и унижений? Тут ведь побежишь куда угодно. Но разве я скрыла в своём романе, что среди мигрантов, стремившихся на родину, были вполне люди состоятельные? А впрочем, зачем я оправдываюсь? Даже мысленно смешно оправдываться перед кем? А хоть и пламенные патриоты, всё знают, что нашей жизни и своего прекрасного далёка нас получающие. А видела я этих патриотов. Но, кстати, сама была такой когда-то. Интересно, однако, на что рассчитывал мой отец, сочиняя это письмо, этот донос? Княжич всерьёз надеялся, что письмо опубликуют, и я буду всенародно опозорена. Вряд ли. Ему просто требовалось излить свои чувства, поделиться с кем-нибудь своим возмущением. Он всегда любил писать негодующие письма в редакцию. Что ж, я правильно решила не отвечать ему, молчать. Буду молчать и впредь. Не удостою его никогда ни единой строчкой. Но прошло 15 лет, и я удостоила. Уговорила сестра а сестру умолила Марта. Потом жена отца умерла, а он жил безбедно и бездельно еще много лет. Но не думайте, что о вдовеев он долго оставался один. Появилась Марта, местная жительница, швейцарка, моложе отца, лет этак на тридцать пять. Ему в то время было уже за восемьдесят. Полюбила его неизвестно за что. Они не съезжались, жили в разных квартирах. Но Марта трогательно обо всём заботилась, организовала его быт, ездила с ним путешествовать. Да, да, они путешествовали. Были в Португалии, в Испании, ещё где-то. Я говорила это, сидя во французском ресторане, а сама вспоминала слова сестры. Марта вышла меня проводить, и тут на улице стала меня умолять, чтобы я на тебя повлияла. И знаешь, заплакала. Он оказывается очень мучается, что ты его видеть не хочешь. Ну, что тебе стоит? Напиши ему хоть две строчки. Я напишу ему две строчки, а он в ответ напишет мне 20 страниц. А я скажу ему, что отвечать не надо. Послушай, ведь в самом деле он так стар, ему почти 90, он скоро умрёт, и Марту жалко, она так плакала. Какое она интересная была эта Марта. Я представила ее себе так, худощава, очки, туфли на низком каблуке. Старая дева, родившаяся в этом городке, его красоты, его старины не замечавшая, привыкла. Быть может, именно отец открыл ей глаза на прелесть пейзажа, озера, замка графа в Савойских, рассказал, что в этих краях бывал Лев Толстой и писал идиот Достоевский. Отец был не дурным рассказчиком, знал и любил литературу. И вообще этот русский господин с удивительной жизнью отличался от всех, кого Марта знала. Ни на кого не похож, яркая фигура на фоне примелькавшихся скучных швейцарских буржуа. Возможно, поначалу Марта, ожившая по соседству, навещала отца из христианских чувств. Стар, одинок, а затем уже и представить себе не могла, как она раньше жила без его рассказов, чего он только в жизни не видел, чего не испытал. Привязалась, полюбила, жалела его, плакала от мысли, что скоро он умрет. Мне казалось, что я вижу, как она внезапно заплакала на улице, бормоча. «Ничего, ничего, сейчас пройдет, простите». И, сняв очки, нашаривала в сумке платок, а сестра моя рассеянно говорила. «Я постараюсь, она напишет». А вот я и написала несколько слов, чтобы успокоить Марту, и потому что он скоро умрет. Но умер не он. Спустя год или полтора после этой уличной сценки умерла от рака Марта. Я рада, что моё письмо застало её в живых, коротенькое письмо, несколько строк, дискать всё забыла, всё простила. Было это в середине 70-х годов. Но не забыла и не простила. А в начале годов 80-х, когда отца уже не было на свете, я рассказывала о его судьбе так, как рассказывают о забавных, курьёзных случаях. Везло ему в самом деле феноменально. После кончины Марты возникли добрые соседи, обо отца заботившиеся. Но главное, сам он почти до самой смерти был в полдне подвижен и зряч, лишь оглох слегка и это в 90 с лишним лет. Железного здоровья человек. И говоря о нём, я минутами забывала, что речь ещё идёт не о ком-то постороннем, а о родном отце. Но вот писем его почему-то не уничтожила, и хотя я чуть не четверть века к ним не прикасалась, помнила, где они лежат, будто знала. Настанет время, и мне захочется их перечитать. Это время настанет. Я извлеку со дна одной из полок секретера большой конверт, придавленный множеством папок, вытряхну его содержимое на стол. И удивлюсь, увидев, что кроме рисков бумаги и списанных почерком отца, на доску стола выпадет еще и маленький конверт с надписью «Мои детские письма». Там и в самом деле оказалось два моих детских письма. Я забыла о них совершенно. Я не помнила, каким образом они здесь очутились. Первая адресована милому дедушке. Спотыкающийся почерк шести-семилетнего ребенка по марке и две кляксы говорят о муках творчества. Делось попытка описать милому дедушке, кофейными предметами были заполнены две нижние полки белого стеллажа, стоявшего в нашей детской. А ещё у меня есть красная дощечка, на которой нарисован стеклом бабы и снега. Я поставила эту картинку на кукольное пианино. У кула пианино стоит железная скамеечка, на ней сидит японка Мимоза-сан. Потом китаец Ли, потом пупс Перепутья, потом обезьянка Апа. А ещё есть бархатный розовый зайчик. Только он превратился в серва, потому что я его запачкала. А ещё коричневая собака. Внизу приписка почерком отца. Письмо это написано нашему отцу, но не отослано, так как пришло известие о его кончине. Посылаю его тебе, дорогая Софьюшка. Второе письмо адресовано милому папе. Почерк другой, был мне тогда уже, видимо, лет одиннадцать. Мы живем у дяди Александра Дмитриевича на станции «Эхо», отец в Харбине. Для разгона я пишу о погоде, у нас ужасная жара. Затем о каком-то утерянном синем шаре, а в конце я перехожу к главному, вымогая подарок ко дню своих именин. У Вадима есть очень хорошенький альбом для марок. «Ах, если бы у меня был такой же!» «Приписка отца». Альбом для марок был ей куплен. Все вспомнила. Эти письма были мне переданы сестрой отца Софьи Сергеевны в самом конце 50-х годов. Она же получила их из Швейцарии. Переписка между отцом и его сестрой, на какое-то время прерванная, возобновилась в послевоенные годы. И я убеждена, что отец в письмах излагал свою версию событий, произошедших в нашей семье». обвинял мою мать, о себя оправдывал, для детей делал всё, что мог, и жили дети вполне благополучно. В качестве подтверждения и было отправлено в Швейцарии в Москву мой детский лепет. Других доказательств у отца не было, и быть не могло. Что я взялась и тут же объяснила тёте Соне. Тёть Соня В какой-то из воскресений августа 1950 года, томясь одиночеством в ещё чуждой мне Москве, я раздобыла в справочном киоске на площади Восстания адрес своей никогда не виданной тётушки и сразу же двинулась в путь. Путь был долгим, пешком до метро, потом пешком до трамвая, А вёз и трамвай, я очутилась на улице с невесёлым названием Госпитальный вал. Справа городское кладбище, слева обнесённые низким забором угрюмые строения казарменного вида. Я не знала, что они называются бараки, и я очень надеялась, что не тут живёт моя тётя подальше, в одном из многоэтажных приличного вида домов, но надежда не оправдалась. Именно тут, в одной из этих казарм, следовало искать свою родню. Широкий длинный коридор. Один ребёнок катается на скрипучем трёхколёсном велосипеде, другой где-то рыдает. Из коридорных глубин надвигается растрёпанная женщина со сковородой. На сковородке дымится жарево. "А вам кого?" сюда направо, указывает сковородкой. "А замка нет, значит, дома идите, дверь не заперта". И я вхожу. Передняя, квадратная, просторная, освещенная лампочкой слабого накала, в углу тазы ведра, одно мусорное ведро, другое чистое, на гвозде ковш, похоже на кухню казанской избы, где я угол снимала. Стучу в другую дверь. «Да, да, входите». Лиловая астра в вазе на столе, в простенке между двумя большими окнами, стол письменный, а над ним застекленная фотография. «Навстречу мне идет старушка», — думала я тогда. «Пожилая женщина», — сказала бы теперь. ростом мала, худа, седа, длинно носа. Рижу впервые, а лицо знакомое. Тёмные брови дугами и зелёные широко расставленные глаза напоминают моего отца. Я, дочь вашего брата Софьи Сергеевны, недавно приехала из Китая. Маленькая сухая кисть вцепилась мне в предплечье, меня подталкивают к простенку. Фотографий на столу множество. Дамы с высокими прическами, юбки в пол, блузки, рукава фонарями, крахмальные в подбородок упертые воротнички усатых мужчин, интерьеры с диванами, креслами, люстрами, а вот застолье с самоваром, а вот крокет на лужайке, запечатленные минуты рухнувшего мира, меня толкают немного левее, там крупным планом две головки, две девочки с бантами, хорошенькие девочки, которые это... старшая. Тетя Соня заплакала. Она поразила меня тем, что через 10 минут знакомства стала предлагать мне поселиться у неё. Прекрасно поместимся, видишь, комната огромная, 30 м. В Серёже с семьёй из шкафами твою кровать поставим здесь. Ты никого не стеснишь. Позже, приезжая навестить меня, никогда не являлась с пустыми руками, то конфеты привозила, южный орех были тогда такие, то пирожное а зарплата скромная, учительница французского языка в средней школе. Позже на свою пенсию, еще более скромная, одаривала мою парижскую сестру и ее дочерей. Каждая из них у тети Сони побывала, она жила уже в приличной комнате нового дома. Я их туда по очереди водила, нас ждали с накрытым столом, чай, бутерброды, пирожные, бутылка вина». А затем после чаепития извлекался конверт. В нём 10, 15, а были 20 руб. А я твоего вкуса не знаю, а деньги пригодятся всегда. Этого момента я всегда ждала с испугом, каждый раз надеялась, что он не наступит. А вот сколько раз я убеждала тётю Соню этого не делать, но нет, ничто не помогало. Отдаряемый отказывалась, тётя Соня начинала плакать. Утешить её можно было лишь одним принять конверт. На моих парижан, привыкших к французской бережливости, расчетливости, гостеприимства и щедрости тети Сони, жившие в коммунальной квартире, производили впечатление оглушительное. Приняв, наконец, конверт, плакала, одаряемая, обнявшись, простившись, спускались, садились в мою машину, двигались, и тут выяснялось, с нами едет какой-то пакет, сунутый в последнюю минуту. Мы уже тогда в лифте были. Что в пакете? Пирожные, которые были на столе. Мы их не ели, вот она и зачем-то взяла. Я не знала, я думала это твоё, думала, ты что-то забыла. Весь обратный путь мы говорили о тёте Соне, умилялись её доброте, придумывали, что мы можем для неё сделать. А главное, а главное, что я могла бы для неё сделать, навещать её почаще. Это я как раз и не делала. Она существовала где-то на обочине моей жизни. Я получала от неё письма, Лиловые чернила, чёткий красивый почерк со мной делились впечатлениями от прочитанных книг и никогда ни слова упрёка, а она умерла. Господи, вот даже точно не помню в каком году, 73-й, 74-й. И эту-то, тётя Соня, я ужасно ругала, что она из своего тогдашнего барака отправила в прелестную маленькую Швейцарию кильки и киту. Она беспомощно повторяла, но оси просила. Этой-то тете Соня, и я взялась доказывать, что брат ее был дурным отцом и вел себя по отношению к нам недостойно. Куда было человечнее, куда благороднее в эти объяснения не пускаться. Она была на пять лет младше своего единственного брата, помнила его молодым, веселым, красивым офицером, любила его, а когда-то и гордилась им. Оставить бы ее в покое, но нет, я же вечно должна бороться против того, что мне кажется неправдой. объяснять, доказывать, навязывать другому свои взгляды черта унаследованная от отца. В молодости веришь, что переубедить другого возможно, лишь бы объяснить, как следует, лишь бы слова найти. Но эта наивная вера не покинула меня и в годы немолодые. Вот тогда я и приставала со своей правдой к тёте Соне, а она грустно отмалчивалась. Все годы, когда я из её рук получила мои детские письма, Мне в голову не пришло задать себе вопрос, э, зачем отец их хранил? Зачем возил с собой? А я прочитала их, спрятала и забыла. И не вспомнила бы, что они есть у меня, если бы недавно вв фоско конверта они не попались мне на глаза. Тут-то я этот вопрос себе и задала. Не в характере отца было держаться за старые бумаги. Это мать хранила письма, дневники, документы и не только свои. После кончины матери, разбирая её архив, я наткнулась на бумаги, касавшиеся моего отца. Свидетельство о том, что в метрической книге церкви Иоанна Богослова на Бронной есть запись о крещении младенца Иосифа. Затем бумага, с которой я вstоют, что кадет морского корпуса Иосиф Ильин подлежит исполнению воинской повинности в 1906 году. И наконец, грамота о принадлежности отца к потомственному дворянству Костромской губернии, скреплённая сургучной печатью. А значит, покидая нас, укладывая свой чемодан, эти бумаги уже, тогда вероятно, пожелтевшие, а с тех пор ещё полвека пролежавшие. Эти останки исчезнувшего мира на каждый почерк песца с завитушками, ятье твёрдый знак и сургучная клякса с вдавленным гербом. Так вот, это отец с собой не взял, а детские каракули в чемодан уложил. Он унёс и свёз, сохранил. Сколько же драгоценных документов, сколько же чьих-то гениальных строк утеряно, сожжено, потоплено, погибло в бомбежках. А письмо к дедушке, чепуховый, разлинованный листок с помарками, все пережил, уцелел, остался. Зачем? Я стала перечитывать письма отца. Хотя мой брак с твоей матерью был глубоко неудачен, все же с чувством щемящей грусти я вспоминаю дом на Геринской улице и вас, двух малышами. Чем же милому был дом, эти тесные квартирки с низкими потолками и окнами в полисадник. Тихая пристань после ужасов войны, после скитаний на лошадях, в вагонах, в теплушках, можно дух перевести. А глядеть с изумятся тому, что все живо спасены, чистым чудом спасены. Их хлопоты устройства и стремление создать подобие нормальной жизни детям, не понимавшим, что они чистым чудом спасены и что жизнь их ненормальна. Это всё, конечно, временно. Мы вернёмся. То, что происходит в России, не может длиться долго. Мы и вернёмся. А годы шли, и всё меньше оставалось надежд на то, что там всё скоро изменится и мы вернёмся. Дети росли, я вижу отца в его защитного цвета, ремнём подпоясной гимнастёрки, молодого, подтянутого, бодрого и вскоре отчаявшегося, найти своё место в новом, непривычном существовании. За его молодецким видом, за его выходками и шутками поретелось чувство униженности. Моя мать относилась к нему пренебрежительно, с его самолюбием ни считалась. Когда люди ссорятся, виноваты оба, сказанул стаме Пьер Безухов. Мои родители и были виноваты оба. Но откуда же щемящая грусть? Нет больше на свете тех малышей, которых он любил, которых воспитывал, пусть строго, но так и должно детей воспитывать. Рядом с нами он был в привычной ему роли командира, а в детской чувствовала почву под ногами. Это он заставил меня шестилетнюю сочинить письмо дедушке Сергею Осиповичу, которого помнить я не могла, а в награду за муки и страдания, откидывала с потного лба лезущие в глаза волосы, пугалась клякс, переписывала и смазывалась чернилами, а в награду за плечо потрепал: "Малащина", и добавил: "Иди умойся". На пришло известие о смерти дедушки, сочинение моё отправлено не было. Через много лет уехала с отцом в Гонконг, затем в Швейцарию. И кто бы мог подумать, что и ещё через много лет письмо это в конце концов придёт именно туда, куда было адресовано, в Москву, на Госпитальный вал. А в 1950 каком-то году вновь явится перед своим автором, передо мной Забавно, конечно, увидеть свой почерк, навсегда исчезнувший, усмехнуться над своими первыми муками слова. А вот, позабавившись и усмехнувшись, я сунула конверт вместе с отцовскими письмами и вскоре забыл о нём. И он ещё долго, долго лежал в восьме одной из полок секретаря, задавленный многочисленными папками, и возник перед моими глазами лишь во второй половине восьмидесятых годов. Зачем? А зачем быть можешь, чтобы теперь, когда я стара оценят на земле, заставить меня задуматься над его судьбой, иначе прочитать его письма. А вот он из своей маленькой Швейцарии находит нужным сообщить мне в Москву цифры своих заработков, своих взносов в семью. Сколько же десятилетий держал он в голове эти цифры, записывал их, что ли? Нет, эти цифры впечатились в его память и было служили оправданием, утешением, делал для семьи, что мог и пока мог. А весь потом-то, когда он оставит свою службу в Чанчуне, он уже ничем нам не помогал, а жил на средства жены. Безработный, мир кишит безработными, вот его оправдание. А утешиться он пытался тем, что мы без него прекрасно обходимся. Именно это он мне и внушал в своих письмах из Швейцарии, даже каких-то английских друзей сочинил, будто бы приветивших меня в Шанхае. Как я кипела, как возмущалась, читая об этих мифических друзьях, А теперь спрашиваю себя, а были ли придуманы эти друзья женой отца, чтобы успокоить его, чтобы его не точило, не грызло чувство вины передо мной. Было у него чувство вины? Было. Оно так и проступает между строчками его швейцарских писем, прячась то за угрюмыми интонациями, то за хвастливыми. А вот я до сегодня помню, как меня устрицами не угостили, помню, как было унизительно просить о чём-то отца и получать отказы. А он Сам-то он, наверное, не был унижен. Не за его счет были куплены эти устрицы, а не было у него денег, своим трудом заработанных. «Всегда за чужой спиной», — говорила о нем бабушка Ольга Александровна. «Так оно и было, начиная с февраля 1920 года, начиная с харбинской жизни. Ну, были у него случайные, наверное, заработки, а потом чань-чунь, а что он там делал, не служил ли в охране какого-нибудь китайского миллионера, это вполне возможно. А затем спина второй жены». Хорошо ли ему жилось в уютной Харбинской квартирке с весёленьким ситцем? Никогда прежде я об этом не думала, никогда не пыталась встать на его место. Когда он в своём письме нашёл нужным вспоминать, что 30 лет назад я выплакала у него обещание не доводить до суда дело о разводе, я возмутилась. А нашёл чем похваляться? А недавно, спустя ещё четверть века, перечитывая эти же строки, я подумала, какой же он в сущности был несчастный человек. читать учишься всю жизнь, один и тот же текст в разные периоды жизни воспринимаешь по-разному. Какие-то слова, какие-то фразы, глазами прочитанные, но скользнувшие поверху, разум и души не задевшие, внезапно горяют, внезапно обжигают, и удивляешься: как же я прежде этого не увидела? Почему раньше не сумела прочитать? Очень рассердила меня в своё время просьба отца прислать ему кубок. Уцелел ли у тебя мой серебряный кубок? Очень прошу вернуть его мне. А ведь отец сам когда-то подарил мне этот кубок, первый приз, полученный на конно-спортивных состязаниях 1911 года. Высокий, узкий, кверху немного расширенный, с надписью Conorus Hippic 1911 год. Он украшал своим благородным видом все мои разнообразные жилища. меня обкрадвали, но на кубок много лет никто не покушался. Он таинственно исчез уже из дома, где я живу теперь, и сегодня украшает чьё-то неведомое жилище. Но когда пришло то первое отцовское письмо, кубок был ещё у меня. Я любила ставить в него цветы. Полевые цветы к кубку не шли совершенно. Всего лучшее выглядели в нём розы, а на худой конец гвоздики. в говоздиках есть нечто холодно-казённое их не дарят, а их вручают но кубок своими очертаниями, своим скромным блеском облагораживал эти цветы снимая с них налёт официальности и так получив требование вернуть кубок я рассердилась а спустя много лет перечитывая отцовские письма и наткнувшись на слова о кубке я внезапно увидела перед собой фотографию отца сделанную в те два военных года когда он побеждал на конно-спортивных состязаниях Возьмёшь именно в том одиннадцатом году. Он сидит в своём кабинете, откинувшись на спинку дивана, локоть на валике, ладонь подпирает щёку, ноги в сапогах вытянуты и скрещены. И хотя военный китель застёгнут на все пуговицы, поза свободная, непринуждённая, домашняя. Человек дома, в своих стенах, а на полосатом обоех этих стен семейные фотографии в рамках и подвесная полочка с книгами, а на круглом столике лампа тех лет, вероятно, керосиновая. человек у себя и право вот так сидеть, откинувшись, задумавшись, право заработанное. Дело ему порученное выполняет, знает, делает его хорошо, а кое-что умеет делать отлично. Отличный наездник, отличный стрелок. И вот в прелестной маленькой Швейцарии, куда он попал благодаря чужим милостям, и на эти же чужие милости существующий мой отец, всё потерявший, всё разбросавший, всё утративший, вдруг затысковал а в своём серебряном кубке. Для меня красивая ваза, для него память о времени, когда он был молод, был дома и жил, уважая себя. Счастливая старость в идеальных условиях может ли быть счастливой старость после долгих лет жизни за чужой спиной? А жизнь без труда и без умения хоть что-то делать, как следует, такая жизнь становится чередой поражений. Кажется, у Грема Грима я вычитала эти слова. Как ни бодримся, как ни хвалился мой отец, а поражение в своём он знал и вину свою перед нами знал, поэтому и воспринял Роман возвращение как упрёк себе. А когда я в письме своём назвала его существование ущербным, то ударила по самому больному месту. Отсюда и взрыв и желание доказать, что я угул, гул, гул, и пусть об этом узнают как можно больше людей. И вот сочиняется уличающее меня в искажении действительности послание в редакцию. Пожалел ли он когда-нибудь об этом? Этого мне было не узнать. В ответ на мою коротенькое забыла и простила, он изразился длинным письмом. В странице 15 сообщила сестра, которые были эти страницы даны для передачи мне. "Но ведь ты предупредила, что ответ тебе не нужен и читать его не будешь. А вот я это письмо и выбросила, и правильно сделала", сказала я тогда. А теперь, опять мне жаль, что я так и не узнаю, что же было в этом его последним письме. Найди его старые письма, оно фих прочитать. Меня вынудили слова человека сходной со мной судьбы. Вырос за границей, на родину вернулся взрослым, живёт в Москве. С годами, пишет мне этот человек, я всё чаще вспоминаю прошлое, и особенно эмиграцию. Мне жаль теперь, иногда почти до слёз, тех, кто уходил в чужую, не русскую землю. Многочисленных генералов и простых солдат, и казаков донских, и казаков кубанских, Когда их не было жалко, и всё обесценено, и всё было вне России. Мой весёлый рассказ о судьбе отца вызвал у слушателей ту реакцию, какую обычно вызывал. "Ну и счастливчик", сказал Фима. "Родился с серебряной ложкой во рту", сказала Нора. "Э, нет", сказала я. Это-то с английского перевела. По-русски говорят так: "В рубашке родился". Когда мы вышли из ресторана, была ночь, дождь перестал, прохожих мало, да и автомобилей немного. Мне пришлось долго ждать возможности пересечь мостовую, всё было мокро от дождя. Брастили крыши, стоявших у обочины машин, отражались в лужах огни уличных фонарей. А когда мы ощутились на противоположной отретуаре, то увидели тёмную массу деревьев в пустынных садах Марсова поля и дальний контур Эйфелевой башни. И я подумала, что люблю приезжать в этот город, радуюсь каждой встрече с ним. Но до чего же мне было бы страшно остаться в нём навсегда.